Контекст. Глава 16. Мистер и миссис повсюду. Калипсо. Как добрый Господь Бог в поле, полном костей, Англос Путра оживила пару семейных людей. Сноска. Отсылка к книге пророка Иезекииля. Глава 37. Стихи с 1 по 14. Где по велению Бога Иезекиль изрекает пророчество на кости. В них входит Дух Господень, и они оживают. Они не живы, но они не мертвы. Они вообра жены, но всегда впереди. Удивительные события наблюдаете вы. С приставкой «в телеке» они выглядят, как вы. Уставились в телеке в некоем трансе люди в Мексике, люди во Франции. Они не гонятся за джонсами, но мечты у них те же. Мистер и миссис повсюду. Вот перед вами на манеже. Хер унд фрау. Überall. Или ле парту. С приставкой в телеке они выглядят как вы. Сноска. Überall. Повсюду. Немецкий. Ле парту. Повсюду. Французский. В парках и в сапогах от Солярной увидите вы их в экспедиции полярной. Они загорают на пляжах Мартиники. мажутся лосьоном из гвеневрового бьютика. Будь красный, белый, черный или синий вы, с приставкой в телеке они выглядят как вы. Когда парочка повсюду отпускает шутку, весь мир смеется их прибауткам. Когда парочка повсюду встает в красивую позу, все секут, мода, надо нюхать мимозу. Правду режу, не сносить головы. Из приставки в телеке это говорите вы. Спутниковая служба англоязычных передач не ставит себе пустячных задач. Они лучше вас знают, что вам по нраву. Миллионы людей, у всех на уме одна и та же халява. Сказал один, тысячи сказали. С приставкой в телеке вы себя узнали. Что вы думаете о Ятаканге? Тоже что телесемья. Тогда что вы думаете о Бенинии? Мне скажут повсюду, пока не знаю когда. Неважно, из какой я страны и как меня зовут, с приставкой в телеке мы думаем, как они. С приставкой в телеке они выглядят, как мы.